Беатриса Поттер, замечательная детская писательница викторианского периода, до сих пор с удовольствием читаемая всеми возрастами Британии, оказалась точно в такой же ситуации и вышла замуж против воли родителей, когда ей было за 40. В своих дневниках она описывала, как проводила время в родительском доме. Она начала вести их еще с юности, и если девочки 21 века предпочитают общество подружек, Общению с родственниками Беатриса не упоминает в своих записках ни об одной из них, только кузенов и дальних родственниц. Это было типично для молодежи все свое время проводить в обществе взрослых. Викторианцы считали такое воспитание более подходящим для дочерей высшего и среднего класса, поскольку в таком случае они не имели возможности набраться глупых и опасных мыслей присущих молодости и попасть под дурное влияние. С 30 до сорока с лишним лет Беатриса жила, заучивая наизусть шекспировского Ричарда Третьего и Генриха Четвертого. Ее деятельный ум требовал самовыражения и, наконец, вырвался на волю, обернувшись великолепными рассказами для детей о животных, в которых последние вели себя как люди из общества. Придя к выводу, что она больше не может выносить своего положения, биатриса подошла к замужеству как к практической сделке при которой, как она сама писала, каждый получил, что хотел. Муж – домоправительницу и компаньонку, а я – детей и хозяйство в управлении. Чуть позже у нее появилась возможность наблюдать за неравным браком ее племянницы с небогатым капитаном. «Не то чтобы я считаю, что деньги – самое ценное в жизни. Слишком много их в одних руках – это зло», но когда их слишком мало, жизнь становится кислой. Как девушка, привыкшая одеваться? Как эти сможет прожить на 350 фунтов в год, которые берутся из ее приданного в 10 тысяч? Любовь в коттедже очень романтична, но обе стороны должны быть приятны друг другу. И это может быть только тогда, когда у них есть все, что им нужно. Иначе жизнь становится невыносимой. На самом деле браки, вопреки воле родителей, случались очень редко. Дети, особенно девочки, находились под полным контролем отца. Папа послал за мной и сказал, что мистер Люсси Чарликот просит моей руки. Я упала на колени и молила отказать ему, говоря, что не хочу и не могу любить его. Папа не слушал меня и настаивал на моем согласии так что все мои слезы были напрасны. Я выросла в послушании и привыкла подчиняться родителям во всем. И хотя я очень любила своего отца, я также очень боялась его ослушаться. Я не могла даже подумать о том, чтобы нарушить его волю. Я пошла в библиотеку, где меня ждал мистер Люсси, который там же попросил меня стать его женой. Я была так взволнована, что не помню, как я бежала наверх к моей дорогой мамочке, чтобы рассказать ей обо всем и выплакаться на ее коленях. Она поцеловала меня и постаралась успокоить, сказав, «Моя дорогая девочка, любовь придет позже, когда ты, наконец, разглядишь все прекрасные качества мистера Люсси». «Так и случилось позже», — писала в своих воспоминаниях Мэри Элизабет Люсси. Богатая женщина, прожившая очень долгую и насыщенную жизнь и сохранившая в своих дневниках драгоценное свидетельство событий и уклада викторианского периода. В 20 лет девушки должны были спрашивать разрешения у матери, прежде чем написать письмо своим знакомым. Лаура Фостер упоминала в своих дневниках о своей полной изоляции от внешнего мира. Ее семья редко выходила в свет, и мать считала, что дети должны быть вполне счастливы, находясь все время в собственном доме. Я не помню, чтобы мы видели кого-нибудь, кроме священника нашего прихода. Все знакомые, не находившиеся в родственной связи с нами, рассматривались матерью как зло. И, в пример, все время ставилась дочь Аделаида, которая была очень привязана к семье, в то время как остальные предпочитали посторонних. В таких условиях даже привлекательным девушкам было довольно трудно встретить будущих мужей. По этой причине, с точки зрения родителей, самым лучшим браком считался тот, когда отец невесты сам выбирал ей жениха. «Он тебе противен сейчас? Ты испытываешь к нему отвращение?» Это вполне понятно, убеждала Шарлотта Бронте свою подругу Элен Ниссей. Но ты должна помнить, что ты его совсем не знаешь. И потом, мне кажется, что ты никогда не полюбишь никого до свадьбы. После того, как церемония закончится и все устроится, ты начнешь привыкать к этому существу, и вполне возможно, что ты станешь ласковой и привязанной женой, даже если индивидуум не оправдает всех твоих ожиданий.